Так что обошлось без хирургического вмешательства. Когда я присоединился к почтенному собранию, разговор шел о грядущих торжествах. Дормидонт, явно волнуясь, что и понятно, нечасто ему доводилось говорить в таком обществе, рассказывал интересное про государя. Фома Аникеевич и Лука Емельянович благосклонно слушали.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 — говорил Дормидонт в тот миг, когда я вошел в Лакейскую. Увидел меня, почтительно приподнялся и продолжил. Сами очень суеверны, но хотят во что бы то ни стало судьбу перебороть. Нарочно приезд в Москву на несчастливый день назначили, и ово многострадального. А переезд из-за города в Кремль на тринадцатое число. Хотя можно было и раньше. По-моему, зря это. Чему судьбу-то искушать? Вот вам и ов вчерашний. Сами видите, чем он обернулся. И красноречиво посмотрел в мою сторону, видимо, полагая невместным, более подробно высказываться по поводу беды, постигшей зеленый двор. — Что вы на это скажете, Лука Емельянович? — спросил Фома Аникеевич. — Дворецкий Кирилла Александровича.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 Судьба таких любит. А кто сам на себя беду накликает, К тому она тучей валит. У нас и без того государство не очень-то веселое. А если еще и государь, это к каркать станет. Опять же, и ее величество тоже ведь характером тяжелы и нерадостны. Вот войдет царь в возраст и силу, Станет править сам —